Слуга принес подогретое вино и драже, обычное угощение для знатных посетителей. Толомей поднес гостям по целому кубку пряного вина, себе же налил лишь несколько капель и едва пригубил кубок. В настоящее время казна Франции находится, по-моему, в лучшем состоянии, нежели английская. добавил он. «Неизвестно ли уже сейчас, ваша светлость, Робер, каким приблизительно будет сальдо в этом году? А если в нынешнем месяце не грянет какая-нибудь нежданная беда, чума, голод, женитьба или похороны кого-нибудь из наших родственников королевской крови, то доходы на двенадцать тысяч ливров превысят расходы». Эти цифры представил сегодня утром совету глава счетной палаты Миль де н у э Активное сальдо в двенадцать тысяч. Никогда еще во времена двух Филиппов и четвертого и пятого, а не дай бог появиться шестому, казна не была в таком блестящем состоянии. «Как удалось вам, ваша светлость, добиться превышения доходов над расходами?» спросил Роджер Мортимер. Не является ли это следствием того, что государство не ведет войн? С одной стороны, войн нет. Но в то же время война есть. Война, которую готовят, но не ведут. Или, точнее говоря, крестовый поход. Должен сказать Валуа, как никто умеет воспользоваться Выгодами крестового похода. Не подумайте, что я считаю его плохим христианином. Разумеется, он от всего сердца желает освободить Армению от турок, так же, как он желает восстановить ту самую Константинопольскую империю, корону, которую он в свое время носил, так и не сумев взойти на трон. Но, в конце концов, крестовый поход в один день не подготовишь. Надо еще снарядить флот, выковать оружие. А главное, надо найти крестоносцев. Договориться с Испанией, договориться с Германией. А первый шаг на этом пути — добиться от папы уплаты десятины с духовенства. Мой дорогой тесть добился этой десятины. И сейчас все убытки казны покрывают никто иной, как папа. «Ну и ну!» «Вы, ваша светлость, чрезвычайно меня заинтересовали», — произнес Толомея. «Поскольку я являюсь банкиром папы, четвертая доля вместе с Барди, но и эта четвертая доля достаточно велика, и если папа, не дай бог, обеднеет...» Артуат, хлебнувший большой глоток вина, прыснул со смеху в серебряный кубок и поперхнулся. «Обеднеет кто? Святой отец?» — воскликнул он, проглотив, наконец, вино. Да ведь он богач, у него сотни тысяч флоринов. О, этот человек мог бы кое-чему научить даже вас, Спинелло. Каким великим банкиром мог бы он стать, не будь он духовным лицом? Ведь, когда он принял папскую казну, в ней было еще меньше денег, чем в моем кармане шесть лет назад. — Знаю, знаю, — пробормотал Толомей. Дело в том, что Кюре — лучшие сборщики налогов, какие когда-либо существовали на свете, и его высочество Валуа отлично усвоил эту истину. Вместо того, чтобы увеличивать подати, используя для этого ненавистных всем сборщиков, в ход были пущены священнослужители. Они выклянчивают пожертвования, а с них берут десятину. Рано или поздно крестоносцы двинутся в путь, а пока платит папа, стрижет шерсть со своих овечек, то бишь паствой. Толомея осторожно потер правую ногу. С некоторых пор нога начала холодеть и побаливала при ходьбе. — Так вы говорите, в а ш а с в е т л о с т ь что сегодня утром состоялся совет. Не было ли принято на нем каких-нибудь важных ордонансов? — спросил он. О, как и обычно, обсудили стоимость свечей и приняли решение запретить подмешивать в воск животное сало, а также смешивать старое в о р е н ь е с новым. В отношении товаров, продаваемых в упаковке, вес упаковки должен вычитаться и не включается в цену. Все это в угоду простому люду, дабы показать ему, что о нем пекутся.